Теперь Нгванья проводила там февраль и летние месяцы, а Эстер охотно передавала дочери свои знания. Первый раз Нгванья увидела Алика на дне рождения у своего мужа. Петька дружил с Родзинским. Потом начали встречаться регулярно. Ну а затем грянула перестройка, за ней голодовка и перестрелка. Нгванья и Петя уехали в Африку. Девушка стала работать вместе с матерью, а Петя остался не у дел. Языка коренных жителей он не знал, английским владел слабо и по своей специальности работать не мог. Скоро Петька начал пить и за год превратился в опустившегося алкоголика, видевшего жизнь сквозь стекло бутылки. Нгванья, наоборот, делала блестящую карьеру. Спустя 14 месяцев после переезда Петька скончался. Нгванья же продолжала работать. Жизнь в России потихоньку налаживалась. Ингвания поехала в Москву на конгресс медиков. Там она не только сделала великолепный доклад, но и нашла личное счастье. Встретила Игоря разанова кандидата наук из Института тропической медицины. Целый год Игорь и Ингвания переписывались, удивляясь совпадению своих взглядов на все, начиная от лечения лихорадки Эбола и заканчивая политикой. Свадьбу сыграли в апреле. Еще какое-то время молодые жили в самолете, мотаясь туда-сюда между континентами. Ну, а потом Нгвань вновь перебралась в Москву. У нее теперь появились новые друзья со старыми приятелями, ходившими в их дом с Петей, она больше не встречалась. Нет, она не делала из этого специально демонстрацию, просто круг общения изменился, и Алик радзинский остался в далеком прошлом. Нгванья даже испугалась, когда несколько дней тому назад на нее с воплем бросился мужик. «Нгвашка, привет!» С трудом она узнала Алика. Встречу решили отпраздновать и отправились в Ростикс. Там, поедая жареную курятину, начали рассказывать друг другу о своей жизни, работе. Постепенно переключились на общих знакомых, и Нгванья неожиданно поинтересовалась. А эти как живут? Ну, фамилию забыла. Эдик с Ниной. Помнишь, встречали все вместе Новый год? и он начал за мной ухаживать. Петька тогда еще напился в лоскуты и обещал всем морду набить. — Нина умерла, сухо», — сухо ответил Алик. — Да ну! — всплеснула руками Нгванье. — Что случилось, такая молодая? Радзинский, который мог говорить о любимой женщине часами, рассказал всю историю. Нгванье слушала, не перебивая, а когда Алик, наконец, замолчал, пробормотала. — Странно. — Что? — Да вот, болезнь эта. «Сам знаю, что странно», — со вздохом сообщил Алик. «Долгое время думал. Отравили не ношу, но нет. Получается, и впрямь заболела какой-то гадостью, которую никто и диагностировать не смог». «Понимаешь, — сказала Нгванья, — очень трудно вот так без анализов и истории болезни точно установить, в чем дело. Но, судя по тому, что ты описываешь...» Она замолчала. — Ну, — закричал, подпрыгивая от нетерпения Алик. — Ну. — Есть одна болячка, — вздохнула Нгванье, — вашим врачам неизвестная. Да это и понятно. В России ею не болеют, откуда бы и знать. Но только без анализов. — Нгваша, милая, — закричал Алик, — поедем со мной прямо сейчас, домой ко мне. Умоляю. Хочешь, на колени встану? Нгванье поразилась тому, как изменилось лицо собеседника. Оно стало белым-белым, как мел. Женщина даже слегка насторожилась, боясь, что у Алика сейчас случится сердечный припадок. — Прошу, дорогая, милая, любимая! — шептал родинский серыми губами. — Умоляю, история болезни у меня дома. Пришлось ей согласиться и поехать с ним. Дома Алик дал женщине пухлую книжечку, а сам тихо сел на диван, ожидая вердикта. Примерно через час Нгвания со вздохом сообщила. — Все ясно. — Что? — прошептал Алик. «Это Дельфус Регал». «Кто не понял, родинский «Дельфус Регал», — повторила Нгванья. «По крайней мере, так эта штука называется по-латыни. Но у нас дома в Африке ее называют «речной душитель». «Да объясни по-человечески», — взвыл Алик. «Я ничего не понимаю». Нгванья вздохнула и повела рассказ. «В африканских реках водится одна разновидность червей». Мелкие-мелкие, как пылинки, они проникают внутрь человека, искупавшегося в зараженном водоеме. Паразиты настолько малы, что могут попасть в организм млекопитающего, обезьяны, собаки, коровы, через мельчайшую царапинку или носоглотку. Попьет домашнее или дикое животное зараженной воды и привет Коренное население знает об этом и ни за что не полезет купаться в незнакомую реку или озеро. Впрочем, в Африке можно подцепить и не такую болячку. Попав в организм человека, Дельфус-регал сначала никак себя не проявляет, разве что мужчина или женщина замечают резко возросший аппетит. На этой стадии болезнь легко излечивается всего лишь тремя уколами специального лекарства. Но беда состоит в том, что к врачам в этот момент никто не обращается. Люди просто не видят никакой необходимости в походе по поликлиникам. Да и зачем? У них ничего не болит, температура нормальная, настроение прекрасное, а повышенный аппетит волнует лишь женщин, стремящихся похудеть. Затем начинается бурное размножение червя. С кровью он разносится по организму, страдают, естественно, все органы. Но почки, печень, селезненку, головной мозг Дельфус не любит. Основная среда его обитания – носоглотка и легкие. Сначала больной все время мучается от насморка и воспаления в горле, которое европейские врачи диагностируют как ангину и начинают лечить антибиотиками. Но паразит совершенно к ним невосприимчив, и болезнь переходит в следующую стадию. Начинается кашель. Сначала легкий, потом сильный. Кровохарканье. Кровотечение, слабость, постоянная температура. Алик потрясенно молчал. Нгванья просто описывала ход болезни Ниночки. «Ваши врачи, — говорила она, — теряются, сталкиваясь с подобной ситуацией. Но ругать их за это нельзя. Откуда бы им знать об этой болячке? Ни в одном справочнике ее нет. Для того, чтобы разобраться в ситуации, нужно быть паразитологом. Да и то еще не всякий поймет, с чем имеет дело. Поэтому начинают применять всевозможные способы химиотерапию лучевую терапию, гормоны. Но толку, естественно, чуть. Результат оказывается, как правило, смертельным. Самое же обидное состоит в том, что правильное лечение почти в 100% гарантирует успех даже на последней стадии. Радзинский вновь стал белым-белым, когда услышал завершающую фразу рассказа. Но он все же сумел справиться с собой и поинтересовался, как же так. Жуткая зараза, а кроме Нинуши, в доме больше никто не заболел. Дельфус-регал может попасть в организм только через воду. Это не воздушно-капельная инфекция. Не понял, пробормотал Алик. Ну, короче, если больной чихнет или кашлянет в твоем присутствии, то никакой заразы не подхватишь. На воздухе... Дельфус мгновенно гибнет, ему требуется жидкая среда. Половым путем он тоже не передается. Вот если бы Нина искупалась в ванне, а потом в эту же воду лег кто-нибудь еще, тогда возможность заражения возрастает. Но в Москве вода хлорированная, а паразит не выносит дезинфекции. Но, впрочем, не знаю. В Африке Дельфус тоже встречается не повсеместно Им болеет в основном сельское население. И, кстати, очень часто случается так. Один член семьи получает заразу, а другие остаются совершенно здоровыми. — Где же она могла подцепить эту дрянь? — нервно воскликнул Алик. Нгванья закурила. — К сожалению, многие туристы не всегда слушаются местных гидов. Пьют воду из-под крана, покупают на рынках еду, купаются в открытых водоемах. Мы строго предупреждаем. — Да Нинуша никогда не летала в Африку, — закричал Алик, — и вообще никогда ни разу в жизни. Я сильно сомневаюсь, чтобы она была способна лечь в ванну, в которой до нее мылся другой человек. Скажи, в российских реках эта дрянь водится? — Нет, — спокойно растолковывала Нгванье. — Дельфусу нужна определенная температура, не ниже 25 градусов, а большинство водоемов России замерзает зимой. Даже если какой-нибудь представитель этого паразита и окажется невесть, как в Москве-реке, жизни ему даже летом, до первого вечернего похолодания. Но пойми, Дельфус-регал ни в Европе, ни в Азии, ни в Америке, ни в Австралии не встречается это чисто африканская примочка. А где в Москве можно ее найти?